Юля. Ко мне пришла молодая женщина. Для меня молодая означает до 45, а то и до 50 лет. Стройная фигура, красивое лицо, короткая стрижка, ладно сидящий джинсовый костюм. Вошла энергично, уверенно, несмотря на то, что мы видимся первый раз, и в нашем офисе она до этого не была. Представилась и сказала, что ей посоветовала прийти ее коллега-врач. Она психотерапевт и мой личный психолог. «Но я ее, наверное, уже достала, и вот она меня направила к вам». Она сразу обозначила свою проблему и даже назвала ее причину. «У меня нет никакой личной жизни. Совершенно никакой. Если раньше мужчины появлялись на несколько месяцев, то теперь всего на несколько дней. Я считаю, что основная причина в том, что у меня заниженная самооценка. Это подтверждают и все психологи, к которым я обращалась». Я прочитала много разных книг и побывала у разных специалистов. Дело в том, что я с детства страдала сильной кожной болезнью. Мое тело и лицо были обезображены. Школьные перемены, а затем и в институте все перерывы. Я сидела в туалете, чтобы как можно меньше показываться на людях. И это наложило сильный отпечаток на мою оценку себя. Из дальнейшего разговора выяснилось, что, несмотря на такую болезнь, училась она хорошо, школу закончила с медалью, а институт, с красным дипломом несколько лет назад вылечилась от болезни что в ее состоянии оказалось большим достижением сейчас у нее есть ребенок она живет с родителями дружна с отцом и у нее очень плохие отношения с матерью отец ее ребенка неизвестно где он стал наркоманом и исчез прихватив все деньги и оставив большие долги за которые ей и ее родителям пришлось долго расплачиваться даже пришлось расстаться с машиной и едва не потерять квартиру. Но теперь материальная сторона налаживается, есть хорошая работа, появилась финансовая стабильность и перспектива. Вот только личный вопрос совсем не решается. Вот такой выбор проблем и задач несла в себе эта женщина. С другой стороны, у нее был явный прогресс в здоровье, в профессиональной и материальной сфере. Скорее всего, приобретение некоторых духовных знаний ей помогло решить эти вопросы. То есть были явные достижения, И она двигалась дальше в этом направлении. У меня возникли сомнения, а действительно ли она готова что-то менять в своей жизни? Скорее всего, она хочет только добавить к тому, что есть мужчину, и все. И я задаю ей вопрос. «А что вы хотите от жизни? Мне нужно дать образование детям, обеспечить их необходимой материальной базой для дальнейшей жизни. А для этого мне нужна работа, профессиональный рост». Я понял, что причины ее проблем лежат очень глубоко в самой основе ее мировоззрения. И если тронуть фундамент, на котором все стоит, то здание ее жизни, выстроенное с таким трудом, может дать трещину и даже развалиться. Я на себя такую ответственность взять не мог, поэтому ей самой нужно было принимать решение. Я ей это объяснил. Понимаете, вы сейчас в жизни нашли путь который решает те задачи, которые вы перед собой поставили. Вы нашли себя в профессиональном плане, вы успешно реализуетесь, идя таким путем, И вы дадите детям и образование, и обеспечите их материально, и со временем купите себе квартиру. То есть у вас есть реальная перспектива всего этого добиться. Стоит ли вам что-то менять в жизни? Правда, на этом пути у вас будут проблемы с мужчинами. Для того, чтобы вам решить один вопрос с мужчинами, вам необходимо будет полностью пересмотреть свою жизнь, ее ценности, ее смысл, отношение к людям и к себе, свою реализацию, буквально все. Просто что-то подправить, подкорректировать и решить этот вопрос невозможно. За это могут взяться только те, кто дает объявление в газете ⁇ Решу вопрос одиночества ⁇,⁇ присушу ⁇ Гарантия 100%. Но даже если такой специалист действительно вас обеспечит мужчиной, то вы же умная женщина и понимаете, что таким образом вам будут гарантированы также на 100% проблемы по жизни за такое насилие над миром и мужчиной. Поэтому думайте и принимайте решение. Можете взять тайм-аут на несколько дней, все таки вопрос важный. Вот такой у нас состоялся диалог, после чего наступила пауза. Она не ожидала такого поворота. Видно, что ей сказали, что здесь уж точно решат ее проблему с мужчинами, но она думала, что это будет значительно проще. Посетит пару раз психолога, он совершит какие-то действия, даст рекомендации и все, вопрос будет решен. А у нее действительно без серьезного пересмотра мировоззрения на самой глубине вопрос не решить. Взять хоть такой факт, как ее болезнь, ведь эта болезнь ей давалась для того, чтобы она ушла от огромного самомнения от превосходства над другими. Она в корне ошибалась. У нее не заниженная, а завышенная самооценка. И мир ее четверть века держал в черном теле. Ничего в этом мире не происходит случайно, а тем более такая болезнь на такой длительный срок. Может возникнуть вопрос, что болезнь ушла, а самооценка не изменилась. Дело в том, что женщина целенаправленно, уже как специалист, долго занималась своей болезнью и под таким мощным давлением, Болезнь не устояла. Кроме того, духовные искания изменили ее состояние, немного очистили энергетику, и это также сказалось. Ведь аллергия и кожные заболевания в первую очередь возникают тогда, когда зашлаковано тело и загрязнено энергетическое пространство человека. В первую очередь мысли, чувства, мировоззрение. Так что от болезни она ушла, не изменив коренным образом своего мировоззрения. Но проблема осталась и проявилась в отношениях с мужчинами. В принципе, она осталась в той же ситуации. Изолированной от важной части общества. Я оставил ее одну, вышел к сотрудникам издательства, решил с ними ряд вопросов, и когда вернулся, она ответила, что согласна на серьезные изменения в своей жизни. Первое, что вам нужно понять и принять на данном этапе, причем на наибольшую глубину, это истинный смысл своей жизни. Душа находится на земле в женском теле для того, чтобы научиться создавать пространство любви. Но для вас сейчас смысл жизни заключается конкретно в следующем. Научиться любить мужчин. Но ведь это уж слишком просто, даже банально. А как же самореализация? А для чего женщине дан ум творческие способности? Чтобы сидеть дома и облажать мужчину? Да, это действительно банально и очень просто. Правда, до тех пор, пока ваш замечательный ум не вмешался и не взял власть над вами. После этого эта простая задача стала очень сложной и трудновыполнимой. И вы не одиноки в своей проблеме. Очень многих женщин ум направляет куда угодно. В науку, в бизнес, в другие сферы, для того, чтобы они не решали свою основную задачу. Творение пространства любви. И ее важнейшую часть — любовь к мужчине. «Ведь без любви к мужчине пространство любви не состоится, а это выгодно многим на Земле и в космосе». Чувствуется, что женщина была сильно удивлена, ведь ей никто никогда не говорил, что ее главная задача – любить мужчину. В ее семье разговоров о любви не было, родители не любили друг друга. Отец как-то признался дочери, что на второй день после свадьбы, как только мать открыла рот, у него все чувства к ней пропали. А мать мужа, кроме как неудачником, никак не называла. И это естественное следствие их отношений. В таких условиях мужчина никогда не реализуется и всю жизнь будет неудачником. Если мужчина не уважает себя, иначе он не стал бы жить с такой женщиной. Если его не уважает жена, то кто его будет уважать и чего он может добиться? В школе тоже никто ей не мог сказать, что ее главная задача в жизни — творить пространство любви. И там, конечно, не учат любить мужчин. В нашей школе до сих пор большинство учителей и сами не знают этого. А если знают, то не принимают. Ну а вуз готовит специалиста, а не человека. Вот и вышла в жизнь девушка с совершенно противоположным пониманием своего значения и своих задач. Как мы думаем, так мы и живем. Поэтому и возникают такие последствия. А что это значит — любить мужчин? Что, всех, что ли? Вначале о любви ко всем мужчинам, и даже к нескольким, говорить рано. Сначала надо научиться уважать их. И первый, с кого нужно начать, это с отца. Вообще все нужно начинать с отца. Ведь отец — это первый мужчина, который появляется в пространстве девочки, и, по-хорошему, именно с ним она должна пройти многие этапы взаимоотношений с мужчинами. От того, как дочь выстроит отношения с отцом, Зависит ее будущее отношения с мужчинами. И если этот вопрос не решен в детстве, то его можно решить и позже, даже если отца нет рядом, ведь важно ваше отношение к нему, то, что вы имеете в своем сознании. Я к отцу отношусь хорошо, у нас с ним добрые и доверительные отношения. Этого мало. Это распространенная ошибка, когда, имея добрые отношения, считают, что вопрос решен и не предпринимают никаких шагов. В отце нужно видеть мужчину и воспринимать его в большей степени как мужчину, чувствовать в нем мужчину, относиться как к мужчине, разговаривать с ним как с мужчиной. И все это с глубочайшим уважением и любовью. Нужно давать ему то, чего он не получает от вашей матери: внимание, заботу, ласку. Именно этого ему более всего не хватало в жизни. Дайте ему хотя бы это. Это для него имеет очень большое значение, а в первую очередь. «Для вас. Таким образом, ваша женственность будет получать родовые энергии, а они очень мощные и создадут вокруг вас пространство, которое будет привлекать мужчин». «Да, я так не думала об отношениях с отцом. Это непросто, но, наверное, можно. А вот как быть с другими мужчинами? Ведь они такие разные и сейчас в основном плохие или очень плохие». То, что мужчины разные, я согласен. А вот то, что они плохие, здесь не все так просто. В вас звучит обида на мужчин из-за мужа, который вам сделал больно. Судя по тому, как вы относитесь к мужчинам, и другие мужчины вам не только цветы дарили. И это закономерно. Ведь вы же встречу с мужчиной использовали не для создания пространства любви, а для решения своих задач. Не понимая того, что любовь нужно отдавать, вы всегда ее искали в мужчинах, ждали от них любви и материального обеспечения. И когда ваши внутренние требования не удовлетворялись, вы разочаровывались в мужчине, а мужчины, в свою очередь, ощущая в вас требования к ним и отсутствие пространства любви, надолго рядом не задерживались. Вам и к отцу ребенка следует пересмотреть свое отношение. Это обязательное условие для решения ваших задач. Вспомните, как все с ним начиналось. Наверняка с чего-то хорошего. И ваша задача в тот момент была в том, чтобы развивать это хорошее, укреплять все самое лучшее. Вы это не могли сделать, потому что даже и не знали об этом. Ведь так многие и поступают. Выйдя замуж, ждут, когда мужчины сотворят им счастье. Конечно, винить себя не стоит. Но не стоит винить и его. Вы оба вышли в жизнь с неправильным представлением о ней и о своей роли. Естественно, что вы оба допустили множество ошибок и привели ситуацию к такому концу. То было в прошлом. Станьте мудрыми сейчас. Уберите все претензии к мужу. От этого зависит ваша жизнь и судьба вашего ребенка. Еще раз вспомните, что не столь важны события и люди, встретившиеся на вашем пути, а то, как вы к этому относитесь. «Это очень сложная задача. Я, наверное, не смогу ее решить». «Слишком много негатива у меня скопилось к нему. Разве все эти многолетние плохие мысли и чувства можно убрать?» «Конечно можно. Причем очень быстро. А для этого я вам объясню важную вещь. Каждая ваша встреча с мужчинами — это помощь вам от мира в решении этой сложной задачи. Каждого мужчину, который встречается на вашем пути, Нужно рассматривать как еще один урок любви, уважения, раскрытия женственности. Только так, а не иначе. Не нужно примерять его для совместной жизни. Не нужно определять его способность вас обеспечить материально. Не нужно его сравнивать с кем-то, с каким-то идеалом. Каждая встреча вам дается для того, чтобы раскрыть какую-то грань вашей женственности, любви, уважения, чтобы вы получили радость и поделились радостью с другими. Действительно, то, что я сказал этой женщине, исключительно важно. Если бы так относились к каждой встрече девушки и женщины, у них бы не было проблем в личной жизни. Каждая такая встреча — это урок. Пусть самая незначительная на первый взгляд, но любая встреча может оказать серьезное влияние на последующие события. Например, как вы отнесетесь к мужчине, который толкнул вас в транспорте? Или к встретившемуся бомжу? Или в начале рабочего дня к коллеге, с которым давно работаете, и он уже примелькался. Скажете, мелочи? Нет, это не мелочи. Каждая прожитая мудро, с уважением и любовью такая мелочь, открывает какую-то грань души, становится еще одной каплей в чашу женственности, уменьшает кармический родовой груз, облегчает жизнь детей, делает жизнь более счастливой. И это действительно так. И когда женщины спрашивают, как раскрыть любовь, женственность, я предлагаю именно этот вариант. Он самый простой и самый действенный. Научитесь замечать мужчин, людей воспринимать именно как мужчин и женщин, а не вообще человеков. Нельзя быть равнодушной к ним. Это говорит о наличии проблем в человеке. Когда болезнь запущена, то нужна интенсивная терапия, нужен какой-то курс. Так и в этом случае. Развитие уважения и любви к мужчинам, раскрытие женственности зачастую требует определенных усилий, и на первых порах нужно потрудиться, чтобы процесс стал естественным. Поэтому старайтесь заметить каждого мужчину, который встретился на вашем пути, отметить в нем что-то хорошее, сделать ему маленький подарок, подумать о нем хорошо, мысленно пожелать счастья, любви, если есть возможность, добро поговорить и так далее, в зависимости от обстоятельств. Конечно, здесь развивается и мудрость, потому что нужно чувствовать, где, как и с кем общаться, и с каждым разговаривать его языком. Это большая школа, и желательно ее пройти как можно раньше. Тогда жизнь сложится значительно лучше. Если уже прожито много лет и наделано множество ошибок, то не следует расстраиваться. Изменить себя, раскрыть в себе лучшие стороны никогда не поздно. Это обязательно будет полезно для вас и для ваших потомков. А как же все-таки с реализацией женщины? Наивысшая реализация женщины заключается в том, чтобы создать такое пространство любви, в котором происходит радостная, красивая, счастливая жизнь. Чем больше в жизни женщины радости, красоты, любви, счастья, тем больше она реализовалась. В такое пространство придет и соответствующий мужчина, и рядом с такой женщиной, Он добьется удивительных результатов, а рядом с ним будет расти и женщина, и в ее пространстве будет появляться естественно то, что ей нужно. Жизнь все-таки требует наличия денег, а женщина зачастую одна содержит себя, да еще и детей. Потребность в деньгах зачастую является камнем преткновения на пути развития женственности, так как женщине приходится работать, а это в значительной степени действует на нее отрицательно. «Я знаю, что если женщина в любом возрасте будет относиться к мужчинам так, как было описано выше, рядом с ней обязательно окажется мужчина, который будет решать ее финансовые вопросы. И тогда ей не нужно зарабатывать деньги, а она будет их получать». Вдумайтесь в разницу этих слов. На самом деле она принципиальная. И даже тогда, когда она работает, ей нужно настроиться на то, чтобы именно «получать деньги». В этом случае процесс будет уже другой, и ее звучание будет другим. Но это же полностью ломает то, что заложено с детства. Да что с детства? Во многих поколениях. Разве можно все это переделать? Все, что здесь сказано, не ломает, а настраивает вашу жизнь в созвучии с вашей душой. По-другому можно сказать «с Богом». Поэтому я предлагаю запустить естественный процесс. А раз он естественный, то он будет идти значительно легче, чем была ваша жизнь до этого. Ведь вы до сих пор как раз и ломали себя, шли против своего естества, против течения эволюции, а это всегда во много раз сложнее. Это порождает огромные страдания. Да, большинство идет таким путем, Но, к счастью, не все. Есть много женщин, которые интуитивно и даже осознанно живут так, как мы здесь говорили. Поэтому Земля и держится на своей орбите. Каждый вправе выбирать свой путь, но нужно хотя бы знать, из чего выбирать. Для этого я и записал эту беседу. Может, кто-то после прочтения этого рассказа и в целом книги задумается и выберет другой путь и тем самым поможет себе, своим близким и Земле.